Его мальчик, белокурый Йозеф, захлопал в ладоши от радости, любуясь ярким пламенем. Рядом с ним стояла Эдит, сжимая его правую руку. Быть может, он взорвал аббатство также и потому, что Отто никогда не был ему чужим в этом мире, где одно движение руки стоит человеку жизни. Вокруг костра, зажженного в честь солнцеворота, толпилась деревенская молодежь из... Додрингена, Шаклингена, Кислингена и Дэнклингена. Костер бросал диковинные отсветы на разгоряченные лица парней и девушек. Отто выпала честь зажечь этот костер. И все вокруг запели то же, что запел почтенный монах, вонзивший шпоры в бока своей почтенной крестьянской лошади, дрожат дряхлые кости». Молодежь с факелами в руках, горлане песню спустилась с холма. Возможно, он должен был сказать американскому офицеру, что взорвало аббатство, потому что монахи не следовали заповеди «Паси, отец, овец моих». И еще объяснить ему, что он не чувствует ни малейшего раскаяния. Но вслух он произнес только «Быть может, это была всего лишь шутка, игра». — Удивительные шутки, удивительные игры. Ведь вы архитектор. — Нет, я занимаюсь статикой. — Пусть так. — Особой разницы я не вижу. — Взрыв, — сказал Роберт. — Нечто противоположное статике. Так сказать, ее обратная величина. — Извините, — прервал его молодой человек, — я всегда был слаб в точных науках. А мне они всегда доставляли величайшее удовольствие. «Ваше дело начинает интересовать меня с психологической точки зрения. Как понимать ваши слова о любви к точным наукам, и значит ли это, что взрыв представлял для вас интерес как для специалиста?» «Весьма возможно». Разумеется, архитектору не знать, какие силы требуются для того, чтобы парализовать действия статических законов. Согласитесь, это был первоклассный взрыв. Неужели вы всерьез утверждаете, что здесь сыграл свою роль, так сказать, чисто абстрактный интерес к взрывам? Да. По-моему... Я все же не вправе пренебречь обычным допросом. Обращаю ваше внимание на то, что ложные показания давать бесполезно. В нашем распоряжении вся необходимая документация. Мы всегда можем проверить ваши слова. Только в эту секунду Роберт вспомнил, что аббатство 35 лет назад построил его отец. Когда-то ему так часто повторяли эту истину, так упорно ее вдалбливали, что он вообще перестал ее воспринимать. Но сейчас Роберту стало страшно, как бы молодой человек не докопался до нее и не подумал, что он нашел правильное объяснение взрыву — отцовский комплекс. Наверное, лучше всего было бы сказать молодому человеку, «Я взорвал, потому что они не пасли овец его». Тем самым у офицера появилось бы веское основание считать Роберта сумасшедшим. Пока молодой человек задавал ему вопросы, на которые он, не задумываясь, отвечал «нет», Роберт продолжал смотреть в окно на стройную башню святого Северина, как на ускользнувшую от него добычу. Девушка отодвинула от себя грязную тарелку и взяла тарелку кавалера. В ту минуту, когда она левой рукой ставила его тарелку на свою, она держала обе вилки в правой руке, а потом положила их на верхнюю тарелку, после чего пожала освободившийся правой рукой локоть юноши и, улыбнувшись, посмотрела ему в глаза. — Значит, вы не состояли ни в какой организации. Любите Гёльдерлина? — Хорошо. — Хорошо. Завтра я, может быть, вызову вас опять. Сострадая, сердце Всевышнего остается твердым. Когда отец появился в зале, Роберт покраснел. Он тут же подошел к старику, взял у него из рук тяжелую шляпу и сказал, «Я забыл поздравить тебя с днем рождения, отец, извини».